Глава 45. Я просыпаюсь уже, наверное, в пятый раз. Первые два натыкался на внимательный взгляд чёрных глаз Арсения, повернувшись ко мне всем телом, он смотрел, как я сплю. Сейчас он уснул, лежа на спине и закинув одну руку за голову. Дыхание глубокое, ровное, лицо расслаблено, кончики загнутых вверх ресниц едва заметно подрагивают. Окатившая меня тяжелая волна осознания новой действительности мгновенно смывает остатки дремы. Нет никакой жены. Всё. Вот он я стою здесь, с тобой, к тебе пришел». Он разведется с сынгой, чтобы быть со мной. Разведется спустя пятнадцать лет брака. Как мне уложить эту мысль в своей голове? Она очень смахивает на бред сумасшедшего. Осторожно повернув голову, украдкой смотрю на спящего Арсения, горло забивает эмоциями. Боже, мне не верится. Он теперь только мой. Провожу по лицу ладонью, неслышно вздыхаю. Сердце бьется часто, но тихо-тихо. Руки слабеют от волнения. Если бы сегодня утром мне сказали, что Кравцов будет ночевать в моей постели, я бы решила, что перебрала с Маргаритой решила бы, что это сон или мираж, потому что была уверена, что таких, как Инга, не бросают. Вспомнив вдруг, что ему несла, закусываю обе губы изнутри. Вот дура. И Мирона приплела и про сына ляпнула: "Какие мне дети в 20 лет?" И вообще, может, Арс принципиально против детей? Почему ты же они их не родили? Спи уже. Слышу ухо подхрипаватый шепот. И тут же оказываюсь в коконе его сильных рук. Прости. Ты очень громко думаешь. Спи, малыш. Все будет хорошо. Молча кивнув, обнимаю его за пояс и кладу голову на грудь. Да, так действительно намного спокойнее. Его сердце стучит ровно, ритмично, уверенно. Моё вскоре под него подстраивается. Лишь когда в засыпающем мозгу мелькает мысль о моих родителях, Оно несколько раз тревожно сжимается. Недаром Арсений сделал на них акцент. Родные будут не в восторге, а я не могу отмахнуться от их мнения. И если они узнают, что мы были вместе в то время, когда Инга была в Европе, боюсь, они во мне разочаруются. Чёрт. Через несколько дней в Москву в командировку пролетает мама. Может, стоит ей рассказать? Она точно даст дельный совет. Или не стоит? И лучше дождаться, когда Арс официально разведется. Спи, малыш, подняв голову, целую колючий подбородок и послушно закрываю глаза, чтобы обесточить карусель тревожных мыслей, концентрируясь на терпком мужском запахе, представляю, как он обволакивает меня всю, проникает в легкие, а оттуда просачивается в кровь и заполняет все участки моего тела. Я напитываюсь его уверенностью, сердце снова замедляется, дыхание выравнивается веки тяжелеют. Засыпаю, уткнувшись носом в его подмышку. Утро наступает внезапно, когда к моей попе прижимается ежик. Ай! вскрикиваю от неожиданности и, обернувшись, упираюсь глазами в смеющийся взгляд Кравцова. Лежа на животе поперек кровати, он трётся своей щетиной о мою ягодицу. Его улыбка и безумные красивые глаза слепят. Сердце уходит в отрыв. Просыпайся, Соня, проговаривает тихо. Я чайник согрел. Кофе не нашел. Там же это. Кофемашина, бормочу сонно. Сейчас сделаю. Арсений уже принял душ и оделся. Выглядит бодрым и свежим, а я, наверное, как моя помятая подушка. Глядя на меня из-под полуопущенных век, он медленно приближает лицо к моей попе и прикусывает ее зубами. "Эй!" возмущенно вскрикиваю. "Это месть!" Бормочет снова, вонзая зубы в мою филейную часть. За что? Ты за причём меня вчера цапнула? Блин. Прости. В воздухе повисает напряжение. Я думаю о том, что Арс сейчас переживает, что укус увидит жена, а он внимательно смотрит на меня и будто ожидает от меня этого вопроса. Мне понравилось, произносит он наконец, и его все равно никто не увидит. В этом ответе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Арсений еще раз подтвердил что он только мой. И что решение его не поменялось. Соскочив с кровати, я начинаю быстро одеваться. Под его насмешливо-волнующим взглядом залезаю в пижамные штаны и натягиваю топ на тонких лямках. Я в душ, выпаливаю, вытаскивая из комода чистые трусики. Я быстро. Дождись, я кофе сварю. Я сам, скажи, где его искать? В шкафу справа от плиты. Бегу в душ, быстро настраиваю воду и встаю под прохладные струи. Вместе с бодростью они приносят и тревожное напряжение. Я начинаю нервничать. Сейчас Арс поедет говорить со своей женой. Но несмотря на то, что разговаривать они будут о разводе, я задыхаюсь от ревности, потому что сейчас все иначе. Теперь он только мой. Сейчас ревновать его мое законное право. Сильно торопясь, обтираю тело полотенцем и снова одеваюсь, а когда открываю дверь в ванной, с наслаждением вдыхаю запах свежесваренного кофе. Мм, спасибо. Вурмачу, когда передо мной появляется чашка ароматного напитка, усаживаясь с ногами на стул и делаю крохотный глоток. Арс опирается поясницей в небольшую барную стойку. Спросить хотела: "Откуда номер квартиры знаешь?" "Бывал здесь пару раз, когда Саня в Москву приезжал". "А, ясно". Ещё один глоток кофе и нервный вдох. Зажимаю ладонь между коленей. "Ещё один вопрос можно?" "Спрашивай". Машинально облизываю губы. И поправляю лямку топа на плече. Кравцов слегка хмурится. Ты говорил, что, ну, что всегда любил и... будешь любить только жену, проговариваю на одном выдохе. Говорил. И что изменилось? Сделав заключительный глоток кофе, он поворачивается ко мне спиной и сразу моет ее в раковине. Я не свожу взгляда с его рельефной спины. Фоном отмечаю, что, кажется, его мышцы стали заметнее, словно все это время он тягал железо в зале. Поставив чашку на сушилку, ворачивается ко мне и усмехается. Озарение с не сошло. Мне ужасно хочется расспросить его подробнее, собственноручно поковыряться в его мыслях и чувствах, разобраться, что творится у него внутри, но с сожалением понимаю, что больше ничего он не скажет. Арс вообще скупой на слова и эмоции, но я все равно ему верю. Он ради меня разводится. Потом он начинает одеваться, а я не могу заставить себя отойти от него хоть на шаг. Вьюсь вокруг, как кошка, выпрашивающая ласку, то приобниму, то на шее повисну. Кравцов собран и молчалив, но от чего-то мне кажется доволен. Ты позвонишь? Позвоню, Мариша. Сгребает в кулак мои собранные в пучок на затылке волосы и жестко целует в губы жест направленный скорее на приведение в норму моего психоэмоционального состояния, но действует совершенно противоположным образом. Несдержанно всхлипнув, я вцепляюсь в него мёртвой хваткой. Ты чего? смеётся тихо. На войну меня отправляешь? Уже. К жене. Ты мне только сразу позвони, хорошо? Я буду ждать, шепчу торопливо в его губы. Позвоню, малыш. Ты себя не накручивай. Ты занимайся или с подружками погулять сходи. Оставив на моих губах невинный поцелуй, Арсений уходит, а я начинаю ждать его звонка, едва за ним закрывается дверь. Кружу по квартире как робот-пылесос, время от времени отвлекаюсь на чашку кофе. После обеда просто падаю на кровати и, зажав телефон в ладони, смотрю в потолок. Я думаю о том, как Инга отреагирует на его решение развестись. Наверняка плохо отреагирует. Я бы на ее месте умерла. Пока она была далеко, было проще о ней вообще не думать, успокаивать свою совесть тем, что у них не очень счастливая семья, раз она так надолго оставляет своего мужа одного. Сейчас, когда она вернулась и, возможно, прямо сейчас горько плачет, мне хочется зарыться головой в песок.